И грозятся, что боли их не удержат, Что прямо на наши суда не грянут. И и Зевес благовесные знаменья Вправе являя молнией блещет. И Гектор ужасной силой кичася Буйно свирепствует крепкой на Зевса. В ничто он вменяет смертных И самых богов, обладаемый бешенством страшным. Молится только б скорей появилась денница святая, Хвалится завтра срубить с кораблей кормовые их гребни, Пламенем бурным пожечь корабли И самих насахеин всех перед ними избить, Удушаемых дымом пожарным. Страшный герой, трепещуя, я, До гордых угроз Преамида боги ему не исполнят. А нам да не судит судьбина гибнуть под Троей, Далеко от Аргаса, милой отчизны. Храбрый, воздвигнись, когда ты желаешь хоть поздно Охеян столь утесненных Избавить от ярости толпич троянских. После тебе самому то горестно будет, Но поздно зло злодопустивши искать исправление. Лучше во время, раньше по мысли, Да пагубный день отвратишь, Атахейн. Друг, не тебе ли родитель Пелей заповедовал старец В день, как из Фтии тебя посылал Катрееву сыну? Доблесть, мой сын, Даровать и Афина, и Гера богиня могут, когда соизволят. Но ты лишь в персях горячих гордую душу обуздывай. Кротость любезная лучше. Раз при злотворной как можно чуждайся, до пачи и пачи между Ахеин тебя почитают молодые и старцы. Так заповедовал старец. А ты забываешь. Смягчися. Гнев отложи сокрушительный сердцу. Тебе, Агамемнон, выдаст дары многоценные, ежели гнев-то оставишь. Хочешь ли, слушай, и я пред тобой и друзьями исчислю, сколько даров знаменитых тебе обещал Агамемнон. 10 талантов золота, 20 лоханей блестящих, Семь треножников новых, не бывших в огне, И 12 коней могучих, Победных, стяжавших награды рестаний. Истинно жил бы небеден, И в злате высокоценимом Тот не нуждался бы муж, У которого было бы столько, Сколько от риду наград Быстроногие вынесли кони.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 после Аргивской Елены, красой превосходнейших втрое. Если ж воротимся в Арго-Сахейский, край благодатный, зятем тебя назовет он и честью с Арестом сравняет с сыном одним у него возрастающим в полном довольстве. Трех дочерей он невест в благосозданном доме имеет, Хрисофемису, Лаодику, Юнную и Фианасу. Ты по желанию... И зон их любезную сердцу Без вена в отеческий дом отведи. А преданное сам он за нею славное выдаст, Какого никто не давал за невестой. Семь подарит он городов процветающих, Многонародных, Град Кардамилу, Энопу И тучную паствами геру Феры, любимые небом, Анфею с глубокой долиной, Гроздьем венчанный Педас, и Эпею, град Велелепный, все же они у Приморья с пилысом смежно-песчаным. Их населяют богатые мужа овцами, валами, кои дарами тебя как бога чествовать будут, и под Скиптром тебе заплатят богатые дани. Так он исполнит немедля, коль скоро вражду ты оставишь. Если ж Атрита Гомемнон еще для тебя ненавистен, он и подарки его Пожалея о других-то ахейцах в стане жестоко стесненных. Тебя, как бессмертного бога, рати почтут. Между них ты покроешься дивною славой. Гектора ты поразишь. До тебя он приближится ныне буйством своим обезумленной. Он никого не считает равным себе межданаями, сколько не есть их под троей. Рек... И ему на ответ говорила Хелес Быстроногой. — Сын благородный Лаэртов, Герой Одиссей Многоумный,